Глава седьмая Щебет птичек пробудил меня ото сна, и был он настолько знаком, что страх сковал все тело. Я побоялась раскрыть глаза и погрузиться в реальность. Хотела сначала все вспомнить и обдумать, но правда новой жизни сама меня накрыла. — Акта, Акта, вставай! — раздался задорный детский голосок у меня над ухом. Я распахнула веки и посмотрела на рыжую малышку. Улыбнулась, радуясь нашей встрече, но в душе кольнуло чувством неизбежности. Это заставило вновь задуматься о том, что же на самом деле со мной случилось. Почему до сих пор не помню, как приземлился самолет? Или он не приземлился? Сглотнула ком страха, что мигом скопился в горле от дурных мыслей, и встала с постели. «Сейчас, милая!» – прошуршала я в уборную и пришла в себя только когда умылась прохладной водой и посмотрела в зеркало. Тяжело вздохнув, воинственно приняла сложившиеся обстоятельства и пообещала самой себе больше не тратить нервы на разгадывание тайны моего здесь появления. Сегодня слишком много дел, чтобы забивать себе голову ненужной шелухой. Готова, красавица моя? Вышла я из-за ширмы в максимально приподнятом настроении. Рэнди же так обрадовалась, что запела какую-то веселую песенку и закружилась в танце, демонстрируя свое новое платьице во всей красе. Я захлопала в ладоши, стараясь повторить ее интересные движения. Похоже, это какой-то местный национальный танец, довольно заводной, мне очень понравился. Как следует взбодрившись, мы с хозяюшкой скромно позавтракали тостами с джемом, приготовленными мною на сковороде, и отправились к Гюнтеру, в поселение. По пути встретили шатающегося из стороны в сторону мудака, который еще вчера проник в таверну. Я зыркнула на него так, что гад в страхе на другую сторону улицы перебежал. Рэнди заразительно засмеялась, и я сама не сдержала победоносной улыбки. Пусть знает козлина, что со мной шутки плохи. А еще я заметила, что и другие местные жители, те, что ты, таверн, поглядывают на нашу пару с опаской. Но все резко изменилось, когда мы вошли через живую арку в поселок. Вот уж где с самого утра улыбчивые люди веселились, выплясывая под шум маракасов. И пока я наблюдала за этим действом, в голову пришла светлая идея. Вот же он, тот самый народ, та самая аудитория, которая в идеале подходит для моей задумки ресторана на воде. Я мысленно уже потирала ручки и представляла, как парочки в ярких одеждах отплясывают в нашем заведении. Осталось сообразить, как привлечь их в таверну. Нужна хорошая рекламная акция. В итоге я так замечталась, что не сразу заметила, как мы подошли к нужному дому. Рэнди вскочила на крыльцо и постучала в деревянную дверь. Я же не стала подниматься по ступенькам, осталась внизу. «Кюнтер!» – вскрикнула девочка, когда подтянутый низкорослый мужичок распахнул дверь и вышел на крыльцо. «Давно не виделись, Рэнди, приветствую. Как там дедушка?» Он приобнял девчушку и посмотрел на меня. «Деда в долгое плавание ушел, но приехала моя тетя Октавия. Теперь она будет таверной заниматься». Я приветственно кивнула. «Нам нужно закупиться на рынке товарами. Нам бы повозку нанять, выручишь» посмотрела она снизу вверх на мужчину щенячьими глазками. «Конечно!» Я не переставала удивляться тому, как эта крошка умеет договариваться. «Поразительно!» «Мартен отвезет вас. С ним договоритесь о цене!» Позвал он сына, и миловидный парнишка вышел из-за дома, вытирая тряпкой руки. Гюнтер скрылся в доме, и у меня отлегло от того, что мужчина не стал задавать много всяких наводящих вопросов. С Мартеном мы быстро познакомились, и парень повел нас к запряженной лошадкой-повозке. Добротная, крытая парусиной кабина сверху показалась довольно вместительной, а когда я в нее заглянула, то одобрительно закивала. «Это как раз то, что нам нужно!» Скамейка извозчика оказалась широкой. Мы с Рэнди без труда на нее забрались и уселись рядом с парнем. Я посчитала, что сумму за услугу лучше обговорить сразу. «Мартен, скажите, пожалуйста, сколько мы будем вам должны?» На кочке повозку подкинула, и я в испуге прижала к груди драгоценный редикюль с монетами. Надеюсь, не просчиталась и взяла достаточно, чтобы на все хватило а вот остальную часть положила в мешочек и припрятала в комнате под матрасом. «По приезду обговорим», – улыбнулся брюнет и натянул поводья, чтобы приостановить белую лошадку перед неровным участком дороги. «Я во всем, конечно, конкретику люблю, но настаивать не стала. Все равно у нас выбора нет, заплатим сколько скажет». «Пьяница Линус бегает по поселку и всем рассказывает, что в таверне старика Годрика поселилась магичка. Часом не о вас ли речь, прекрасная мисс?» Заинтересовался моей личностью парнишка. «Есть такой скромный талант», – не стала отрицать очевидное. «Наоборот, гордиться надо, что какой-то дар имеется». Он за выпивкой пришел, а кто увидел, и приставать начал она его магическим шаром как... отпугнула!» Перебила я Рэнди в ее эмоциональном рассказе и рассмеялась. «Значит, не соврал. Одаренная в наших краях редкость. Я в магии плохо разбираюсь, но красная, насколько мне известно, высший ранг боевой магии. Я же вдруг вспомнила из той книги, которую читала в пути, что муж Октавии демонстрировал синюю магию. Она называла его сильным магом. Это что же, получается, я еще сильнее того изменника? Прикольно! Я скромно пожала плечами и перекинулась с Рэнди многозначительным взглядом. Всю оставшуюся дорогу мы с Мартеном увлеченно беседовали. Заодно я выяснила, что рядом с поселком нет... Ни одного заведения того типа, как я задумала. Это очень радовало, ведь простому веселому народу как раз не хватает места, где вкусно кормят и приятно развлекают. Значит, я мыслю в правильном направлении. Заряженная массой идей на новый бизнес, я с особым удовольствием выбирала текстиль для дизайна интерьера зала и закупала необходимые на первое время продукты. В итоге мы заполнили товарами почти всю повозку, в чем нам хорошо помог сын Гюнтера. Вежливый и обходительный, он ничуть не ныл, когда мы с Рэнди дольше положенного что-то разглядывали. Терпеливо ждал и в итоге дождался. Мы уселись и помчались в таверну. Подъехали максимально близко к мостику, и Мартен вызвался помочь нам с выгрузкой товаров. Легко играючи мы перетащили все в кухню, и теперь дело оставалось за малым. Я спросила, сколько мы должны, и парень с улыбкой объявил совсем уж скромную сумму за такой объем работы. Всего 50 монет. Но и того у меня с собой не было. Потратила на рынке все подчистую, поэтому побежала наверх в комнату, чтобы достать из загашника деньги и вознаградить парня как следует за труд. Уже решила что дам сотню. Уверена, после этого и в будущем он нам никогда не откажет. Но застыла на месте, как вкопанная, когда увидела распахнутое настеж окно и перевернутую кровать. Аж оторб взяла от осознания, что нас ограбили. На негнущихся ногах подошла к постели и поняла, что мешочек с монетами пропал. «У меня чуть сердечный приступ не случился», Заорала так, что на мой крик прибежали Мартен с Рэнди.